Луция села. Последние часы Тита, ночное путешествие в Рим, утомили ее. Она чувствовала большую усталость. Она смотрела на бегающего по комнате Домициана, зевала. «Тебе нужно больше заниматься спортом, малыш», — сказала она. «Клянусь, Геркулесом у тебя растет брюшко». «Ты не понимаешь, что значит быть императором, Луция!» сказал Домициан. «Ты бы видела, как они ползали передо мной!» «Для меня не новость, что в Риме осталось мало настоящих мужчин», сказала Луция. В ее словах прозвучала покоробившая его компетентность. «В Сенате их немного», согласился Домициан с удовлетворением и с досадой. «А я теперь пойду спать», сказала Луция. Очень устала. «Побудь еще немного», — попросил Домициан. «До восхода солнца они не могут причислить Тита к сонму богов, а меня возвести на императорский престол. Я хочу позвать сюда еще кое-кого. Пусть попляшут». «Это меня не интересует», — сказала Луция. «Но это же очень забавно», — заметил Домициан. «Останься, моя Луция!» Просил, настаивал он. Он вызвал к себе из библиотеки некоторых сенаторов. Не сгибая ног, угловато откинув локти, выставив брюшко, разыгрывал он любезного хозяина, переходя от одного озабоченного судьбой своих привилегий сенатора к другому. Заводил беседу на литературные темы. «Читали вы мой этюд о лысине, Элиан?» — спросил он. Сенатор посмотрел на покрытую редкими волосами голову нового владыки. Он смутно вспомнил об этом этюде. Он назывался Похвала Плеши был написан в модном юмористическом стиле, и трудно было понять, что в нем серьезно, что шутка. — Да, Ваше Величество, — ответил он неуверенно. Он уже предчувствовал, что Домициан опять посадит его в лужу. — Ваше мнение? — спросил с коварной любезностью император. «Я нахожу ваш этюд великолепным», — решился, наконец, восторженно ответить Лиан. «Одновременно веселый и глубокомысленный, я и плакал, и смеялся над ним до слез. А, по-моему, он никуда не годится», — сухо констатировал Домициан. «Мне стыдно в век Силия и Талика, в век Стация писать подобный вздор». «Как вы относитесь к Силию-Италику, Вар?» — обратился он с вопросом к ближайшему сенатору. «Это величайший римский писатель», — ответил с подъемом сенатор Вар. «Но скушен», — заметил Домициан и посмотрел на сенатора задумчиво, чистосердечно, с сожалением. «Очень скушен, так и несет скукой». Мое произведение "Похвала плеши", по крайней мере, занимательно. А вы что предпочитаете, Рутилий? Приставал он снова к любимцу Тита. Рутилий попытался спрятать свои беспомощные птичьи глаза от пристальных глаз Домициана. Но-но-но, настаивал карлик